Часть 1, глава 18, довольная результатом. Я спешила оставить дом стражи подальше. А вдруг Шерлок не окажется контужен совсем и сядет мне на хвост? Надо сказать, эта мысль меня чрезвычайно беспокоила. Я поддала ходу. Вот это верно, Герды. Прекрасно. Я переоблачилась в свой нормальный наряд. К счастью, штаны аж тыр не провались. И уточнила кое-что о мельнице. Имельники мельники фитц Что ж, видимо, совсем от отпетого злодея мне пока встретить не пришлось в этой стране. Судя по рассказам, он любил выпить, имел скверноватый характер, мало кого любил и мало кем был любим. Вернее, никем. Силы ума или особой физической мощи в его образе мне как-то не нарисовалось. Так что я сочла достаточно безопасным направиться к нему и заставить признаться. Хотя, честно уж говоря, я боялась. Жил он один и за городом, мало ли в каком он состоянии оказаться может. Хм, предпочтём не думать об этом. Я добралась до своего дома. Решила, что прийти к Фицджеральду лучше в одежде феи, чтобы давить авторитетом. Пока я выбрала наряд и собралась с духом, начали подходить часы сумерек. Мои нелюбимые. В них я начинаю плохо видеть и вообще чувствую, как свет уходит от глаз моих. Но ничего, скоро будет ночь и звезды, а этот период мой. Хоть и не лучший для решения подобных проблем. Мельница черным силуэтом торчала на вершине холма и не двигалась. Но еще бы, От чего же ей работать ночью? Надеюсь, этот фиц Фицджеральд в нормальном расположении духа. Я постучала в дверь, и он открыл, не спрашивая и уставился на меня. Что ж, в лунном свете и струящемся платье, да с завитыми кончиками волос, я должна была произвести какое-то слегка неземное впечатление. Потому, несколько уверенная в себе, я сказала. «Добрый вечер, Фицджеральд. Я фея есть, и у меня к тебе есть дело. Выходи из дома». И я спустилась с крыльца на лужок, наполненный нежным светом луны, чтобы не оказаться на территории врага. Он, как зачарованный, пошел за мной следом. Наверное, феи к нему еще не заглядывали. Я взяла быка за рога. Я знаю, что ты виновен в краже, а в тюрьме находится невинная девушка. Он открыл рот, чтобы возразить, но я остановила его одним жестом: Не спрашивай, откуда я знаю это. Я фея, и мы знаем многое, о чем вы и не догадываетесь. Продолжала я, копируя манеру Анабель, Анаис или Ники и всех им подобных. На них похожий и никогда не стану, но сыграть такую роль сейчас стоит». «Я не...» — начал было мельник. Голос его оказался, как ржавая петля старой двери на его мельнице. «Ты совершил отвратительный поступок и угрожал девушке». Отмела я его возражение. Это называется шантаж и сокрытие вины, что считается гораздо более тяжким преступлением, чем кража, и карается гораздо строже. Мельник побелел. «Мои юридические термины подавили его почти окончательно. Но доказать он неслышно попытался защититься из последних сил. Думаешь, мне сложно сделать отпечатки пальцев с этой броши и сравнить с твоими? Уверена, она просто ими испещрена. Но хватит об этом». Смилостливилась я. «Ты ведь даже не думаешь поступать столь дурно, верно?» Трусливый злодей подумал с мгновения четыре и тряхнул головой утвердительно. «Потому я не пойду во дворец сдавать тебя, хоть и стоило бы». Сурово, но великодушно промолвила я. «Ты напишешь признание, и до утра о нем никто не узнает. Ты можешь уйти отсюда и начать новую жизнь в другом месте». Мне всегда больше нравился именно такой способ карания злодеев. «Дать им второй шанс». Фицджеральд счастливо согласился и написал подробное признание. Он теперь меня считал скорее благодетельницей, чем карательницей. Но я же добрая фея все таки На рассвете Йохан появился у колодца. Я не стала встречать его лично. Признание было приколото мной к журавлю. При восходных лучах солнца Йохан вгляделся в строчки, лицо его просветлело вместе с небом. Он помчался в город, зная, что делать. И, веря в чудо, я удовлетворенно вздохнула и поднялась из-за кустов жасмина, втягивая его пьянящий аромат всем своим существом. Надо увидеть финал. Я, уже переодетая в нормальный, неволшебный повседневный наряд, устало поплелась к дому стража. Солнце вставало за моей спиной и дышало плотным теплом. Я жутко устала, но не могла упустить последние строки своего детектива. Из-за угла я выглянула на дом. Никого, кроме охранников. Йохан наверняка там уже. Мне не пришлось ждать слишком долго. Я уговорила Фиц Джеральда оставить свой отпечаток на кляксе чернил и знала, что Шерлок догадается сверить его с отпечатками на броше. Обязан догадаться. И вот, двери наконец распахнулись. Вышла измученная Матилинк, немного растерянная, радостная, а за ней сияющий Йохан. Они молчали и направились в сторону таверны. Или дома девушки, не знаю, но прошли прямо мимо меня. Я вжалась в стену. К счастью, меня не заметили. Хорошего им дня и будущего. Пусть сами между собой разбираются в отношениях. И вдруг чья-то железная рука опустилась мне на плечо. Я от неожиданности подпрыгнула и обернулась. «Шерлок Холмс собственной персоной». Беглый взгляд показал, что он в порядке. «О, детектив, доброе утро. Вы прогуливаетесь?» «А что мне было еще сказать?» «О, да!» — хитро прищурился он. «Но смотрю, и вы, любительница, погулять». «Несомненно», — кивнула я, отстраняясь от стены. и моя слабость. Но уже день настал, и пора его начинать. Рада была встрече». Я присела быстро в реверансе. И поспешила домой. Интересно, смотрел ли он мне вслед?